Глава 69. Мистер Ноукс, говорит Ибрагим. А что именно нам не понравится? Признаюсь, во всей этой истории я предстаю не в лучшем свете, но что поделать? отвечает Дэви. В общем, изначально это я предложил заплатить Холли и Нику в биткоинах. Мне заплатили за партию дури в Амстердаме и я принял оплату ради эксперимента. Я тогда как раз начал читать о биткоинах и решил, почему бы и нет. Холли и согласились взять оплату биткоинами по той же причине. Почему бы не рискнуть? Ведь речь шла всего о двадцати тысячах. Если бы мы их потеряли, никому не было бы ни жарко, ни холодно. Но теперь эти двадцать тысяч превратились в 350 миллионов, — говорит Джоанна, — и если вы их потеряете, вам будет очень жарко и очень холодно. Дэйви кивает. Вы правы, с годами сумма выросла. Выросла так, что даже толкнула кое-кого на убийство, — добавляет Элизабет. Поэтому мы здесь. 350 миллионов — действительно приличная сумма. Соглашается Дэйви. «Но, боюсь, у Холли и Ника ее нет». «Как это нет?» — спрашивает Пол. Дэйви вздыхает. «Дело в том, что биткоины, которые мне заплатили тогда в Амстердаме, за партию наркотиков», — подсказывает Джойс. «Да, за нее», — подтверждает Дэйви. «В общем, когда я согласился на сделку с Холли и Ником, и понял, что биткоины — это, по сути, просто листок с цифрами и буквами. «Что же вы сделали?» — спрашивает Ибрагим. «Я решил, что Холли и Ник не отличат один листок от другого», — сказал Дэйви. «Я взял другой листок и написал на нем случайные цифры и буквы». Элизабет качает головой. «И этот листок хранился в их сейфе?» «Выходит, там нет никаких биткоинов?» «Увы», — говорит Дэйви, — «это просто листок бумаги с выдуманными цифрами и буквами». «Он был похож на настоящий, я изготовил хорошую подделку, но если бы они попытались обналичить свои биткоины, то не получили бы ни шиша». «Ох, дэви сокрушается Джойс. «Ну да», — кивает Дэйви. Я-то думал, что ничем не рискую. Думал, эти биткоины — просто очередное надувательство. Свои биткоины я обналичил много лет назад на пике стоимости и неплохо на этом заработал. Но поддельные биткоины на 20 штук с годами превратились в огромный мыльный пузырь. Когда 20 штук якобы превратились в 200, я решил признаться. Сказать Холли и Нику, что по ошибке подсунул им липовый ключ и просто дать им эти 200 тысяч. Но я люблю риск, такой уж я человек. Я тоже люблю, кивает Ибрагим. В общем, я подумал, что биткоин вполне может потерять в цене, но он не потерял. И когда те 20 штук якобы выросли до нескольких миллионов, я решил... «Ладно, это не надувательство, но будь я проклят, если заплачу Холли и Нику несколько миллионов фунтов за давнюю невинную аферу». «Но у вас же был план?» — спрашивает Джоанна. «Да не было никакого плана», — признается Дэйви. «Я решил, что мне ничего не угрожает, пока Ник и Холли не захотят обналичить биткоины. Все эти годы я капал им на мозги, что еще не время». А они мне доверяли. «И вот две недели назад Холли и Ник приходят к вам и заявляют, что время пришло», — говорит Элизабет. Дэйви кивает. «Да, видимо, сумма накопилась слишком большая. Но я знал, что рано или поздно это случится. Надеялся, что не доживу до этого дня. Когда они ушли, я позвонил бухгалтеру и попросил подсчитать, Сколько всего у меня денег Деньги раскиданы по разным счетам Я решил узнать, на какую сумму могу рассчитывать Моя пенсия тоже лежит на таком счету, говорит Джойс Я увидела рекламу по телевизору Оказывается, можно положить пенсию под проценты И они копятся Дэйви кивает В общем, выяснилось, что у меня всего 31 миллион Ясненько отвечает Джойс, ясненько. Конечно, не 350, как рассчитывали Холли и Ник, но все же. Холли позвонила, сказала, что хочет встретиться, и я подумал, приехали. «Вы собирались ей во всем признаться?» спрашивает Пол. Дэви кивает. «Я был готов во всем признаться, но потом она рассказала про бомбу». «И все завертелось», вставляет Ибрагим. «Можно и так выразиться», — соглашается Дэйви. «Значит, листок, который сегодня забрали из сейфа», — начинает Элизабет, — «это пустышка», — говорит Дэйви. «Мне очень жаль».